как образуются почвы. Почвы различаются в зависимости от почвообразующих материнских пород, на которых и располагается почвенный слой той или иной местности и делятся на песчаные, глинистые и каменистые. Способность почвы обеспечивать постоянный урожай растений называется плодородием. В этом смысле различают бедные почвы и плодородные почвы. Плодородие почв зависит в сильной степени от климата местности. Заметная роль в регулировании плодородия почв принадлежит человеку. Самые плодородные почвы, черноземы, находятся в степях умеренного пояса. Менее плодородные – подзолистые почвы. Насыщение почвы перегноем идет от поверхности в глубину. Поэтому почвоведы различают несколько слоев или горизонтов почвы. Самый верхний, наиболее плодородный, так как в нем наивысшее содержание питательных органических веществ. Постепенно в глубину почва беднеет перегноем, и на глубине одного 1,5 метров начинается бесплодная материнская порода. Так что получается, что почва представляет собой такое особое природное тело, в котором живое формируется из неживой материи.